Глава шестая. Закрытая территория Мидгард. Многие знания, многие печали. Фиодора Герца с техномером ассоциировать было трудно. Невысокий, кругленький, с аккуратной бородкой и весьма внушительной лысиной мастер адаптации смотрелся не холоднокровным убийцей-потрошителем, а безобидным профессором гуманитарием. Но третий уровень — это третий уровень. Безобидный его не берут, да и первый тоже. Игра — это главный Александр. Добродушно поведал мастер Герц. И у нее свои цели, суть которых мы можем только предполагать. А игровые зоны не парки развлечений, как кажется поначалу. Они влияют на игроков больше, чем игроки на них. Однако это игра, а значит, в ней есть противостояние победители и побежденные. Игра не может проиграть, но люди могут, потому есть еще одна малая игра внутри большой. И даже не одна. За сферу влияния, за ресурсы, за рычаги управления и потенциал развития. Например, за создание новых игровых зон, за перспективных игроков, за влияние на их выбор, в котором они вроде бы свободны, но хороший пиар и приманки никто не отменял. Да, игроки вольны выбирать, где играть и за какую сторону. И если очень сильно упростить, то наш Midgard это одна сторона, техномер другая, другая линия развития. И что? Когда я играю с технами, я, получается, играю на другой стороне, спросил Санёк. И озаботился. Это плохо? Да играй ты сколько хочешь и с кем хочешь. Успокоил мастер адаптации. В игре все стороны равны. Тем более цвет у тебя чёрный, цвет кали. И фракционные. Тут он осёкся, поглядел на Санька недовольно. Впрочем, ты всё равно не поймёшь. Никто не накажет тебя, если ты предпочтёшь технамир. И мы с дедом тоже на тебя не обидимся. Ведь и в техномерении все так однозначно. Там тоже есть стороны шкурники и мехи. Мастера засмеялись. Потом Феодор Герц похлопал Санька по спине и сказал, «Играешь ты за черных или за белых, ты все равно играешь в шашки, не в волейбол. И там, и здесь важнее не то, где ты играешь, а как. Твой выбор. То, как тебя трансформирует игра». Хотя о белом и пушистом намного легче у нас, чем, например, у мертвецов. У нас ты можешь жить обычным бондом. Никто не станет тебя убивать только потому, что ты есть. А в техном мире выбор убивать не убивать практически отсутствует. Хотя и там он есть. Однако, когда ты начинаешь поднимать рейтинг, в общем, остаться человеком в техном мире трудновато. Попала собака в колесо, проворчал мертвый дед. «Как-то так», — согласился Феодор Герц. «Но есть и бонусы». «То есть», — уточнил Санек. «Игра учитывает сопротивление среды», — сказал мастер оружия. «Чем больше усилия, тем выше результат. Все уравновешено». «Вот, к примеру, Феодор сейчас представитель, скажем так, другой партии. Хотя знак у него сам видишь». На руке мастера адаптации проявился знак. «Проявился и исчез». Но это был динозаврик, из зубастый. Так что можешь смело играть на темной стороне, заявил мертвый дед. Главное оставайся и там представителем света. Ну ты, <смех> и завернул старый, захихикал мастер адаптации. И уже Саньку. Нет здесь ни света, ни тьмы, только знания и невежество. Причем если в мир у знания просто информация, то здесь она меняет носителя. Если это и впрямь знание, а не просто информация. Ты стал вторым. Значит, город уже видел. Который вместо озера? Угу. Только меня туда почему-то не пускает. Это из-за уровня? Из-за уровня тоже, ответил мастер адаптации. Но, главное, парень, у тебя нет пропуска. А у вас он есть? Не удержался Санек. У меня есть, ответил Феодор Герц. А у меня очень скоро будет, — — сообщил мастер оружием и ухмыльнулся. «Думаешь, зря я тут с вами вожусь?» «А что?» «А ничего!» — перебил мертвый дед. «Запомни, что сказал Федя. Знание — это то, что тебя меняет. Остальное — просто информация». «И вот тебе информация. Ты спросил, зачем ты мастеру-шкурнику? Почему он сначала послал фехта, а потом вдруг взялся учить, да еще и бесплатно? Да потому что уж не знаю зачем...» Но игре нравится, когда вы химеры прыгаете из зоны в зону. Она это поощряет. Сегодня ты играешь за белых, завтра за черных, и чем выше уровень, тем это труднее. Но игре надо, потому что с каждым новым уровнем у химер появляются новые возможности, те, которых нет у других. Звучит заманчиво, пробормотал Санёк. Не обольщайся, заметил мастер адаптации. Это игра. Здесь ничего не дается просто так. Выбор есть у всех и всегда. А ты пока что не великий игрок, а ценный приз. Если благодаря мастеру-шкурнику ты сделаешь основой его игровую зону, а не нашу, то бонусов он получит немало. Хотя я склонен думать, ты к ним не переметнешься. Это почему с вызовом поинтересовался Санек? Уверенность Феодора Герца его задела. Мне там нравится. Летать тебе нравится, проворчал мастер оружия. Из плазмага напалить. Видеть все на триста шестьдесят градусов и когда тебя шкура со всех сторон облизывает, как кошка котенка. Вот что тебе нравится. И не тебе одному. Больше девяноста процентов игроков, особенно молодняк, в техномиры идут. Потому и закрытая зона у них раз в двадцать больше нашей. А знаешь, сколько из них переживает в первый год? Половина, навскидку предположил Санек. Один из десяти, а мы заметь, если одного из десяти потеряем, уже много. Не понимаю, проговорил Санек. Оттуда же уйти, плевое дело. Проткнул иглой чип и на свободе. Не то, что здесь. Лови солнышко, когда оно есть. А ты проткни его лежа в заблокированном скафандре или после выстрела из парализатора, предложил мастер оружия. Это игра. И тут, и там все сбалансировано. И все об этом знают? Ну, что девять десятых в минус уходит? Знают, парень. Или догадываются, но все равно лезут. Летать каждому хочется. Себя вспомни. Санек вспомнил и согласился. В первый день после захода в игру он как раз и попал на такой бесплатный тренажер. И немедленно захотел играть в этой зоне. К счастью, он не сложилось. «Летуны», — проворчал мертвый дед. «Так я тебе намекну, летать и у нас можно. Правда, они на втором уровне, и даже не на третьем. Но можно». «А куда тогда у них на высших уровнях летают?» — задал провокационный вопрос Санек. «В космос», — буркнул мертвый дед. «Что ты меня расспрашиваешь? Ты у того людоеда спроси, что тебя бесплатно учат. Это его зона». «К вам как-то доверия больше», — признался Санек. «Да». Мастера переглянулись, а он в корень смотрит, одобрительно произнес мастер адаптации: "Не обольщайся, ты пока никто, а извать никак". Приправил медок дёгтем мёртвый дед. Облажаться можно где угодно. Твой коллега Берсерк живой пример, а как он рос поначалу, помнишь, Федя? Александр не сломается, сказал мастер адаптации. Я этого не вижу. Ты не видишь? с нажимом произнес мастер оружия и резко сменил тему. Девчонка эта сегодняшняя. Что скажешь? Красивая, перспективная, скрытная. Скрытная, факт, буркнул мертвый дед. Что у нее на уме? Точно не мальчики. Мастер адаптации засмеялся. Искаур неожиданно к нему присоединился, кашлянул пару раз, что означало веселиться мастер оружия. а потом пихнул Санька кулаком в живот. — Ты пробей ее, парень. Это в твоих интересах. И в ее тоже. — Я попробую, — кивнул Санек. — Уж постарайся. Мертвый дед поднялся, а Феодор Герц остался сидеть. — Совет тебе напоследок. Не забывай, что шкура — это шкура, а ты — это ты. Ну так... — Не понял, — огорченно произнес мастер адаптации. — Тогда поясняю. — Тогда поясняю. Если ты вдруг почувствуешь себя бронированным великаном двухсоженного роста, с рентгеновским зрением и огненным дыханием, ты это прекращай. Есть шкура с ее супермощью, а есть человечек внутри. Так вот ты — этот человечек. Все, он свободен. — А ты продолжай, продолжай, Федя, — проговорил мастер оружия, опускаясь на стул. — Что-то мне интересно стало. — Неужели не знаешь, старый? — удивился Феодор Герц. — А откуда мне знать? Я ж за технов не играл. — Ну да, все просто, дед. Так же, как и с этим вот. Он встал и подошел к стойке с оружием. С определенного уровня это он взял со стойки английскую шпагу с плетеной гардой, становится уже не продолжением руки, а самой рукой. Ты понимаешь, о чем я? — Само собой, — подтвердил мастер оружия. А когда это происходит, без шпаги ты ощущаешь себя... немножко колекой есть и такое, а человека безоружного почти инвалидом. Это сейчас, а в те времена, куда нас заносит игра, человек с оружием вообще не считал безоружного полноценным. Свободный всегда с оружием, а раб – это что-то вроде говорящего домашнего животного.、И、опять ты прав, согласился мертвый дед. Санек слушал, приоткрыв рот, чувствовал, вот оно важное. А теперь представь, что у тебя не шпага, а скаф, который никакой шпагой не пробить. Скаф, который разгоняется до двухсот километров и взлетает на высоту двух Исаакиев. С круговым обзором во всех диапазонах, неуязвимостью к радиации, жаре и холоду, с оружием, которое одним выстрелом испепеляет дракар. Тут он перевел взгляд на разинувшего рот Санька. — Ты еще здесь? — удивился мастер адаптации. — Иди своими делами заниматься. Нечего старших подслушивать.